Эпизод пятый Было так. Давно было, но люди запомнили. Клубились над морем черные грозовые тучи. Запряженная двумя свирепыми козлами с грохотом Неслась по гребнем туч боевая колесница. Спешил на битву с великанами рыжебородый бог Тор. Перуну славянскому, надо полагать, родной брат — Вздымался в божественной деснице чудо-молот, каменный мьёльнир, сокрушал врага и возвращался в метнувшую его руку. И видели люди летящую молнию, и слышали катившийся гром. Но вот увернулся хитрый великан, заглушила голос бури проклятия разгневанного Тора, а молот молнии угодил по прибрежным горам. Дрогнула и раскололась земля. Между расступившимися скалами хлынуло море, а потом пришли люди и увидели залив, похожий по форме на небесный молот, и назвали его Фьорд. Земля здесь почти ничего не рождала, и потому жители побережья все больше пытались счастье в море. Глубоко в фьорде, недалеко от святилища Тора, стоял двор, так и называвшийся Торсхоф, Там жил человек по имени Рунольф Скальт. Он тоже был викингом и могучим вождем. И на много дней пути о крест боялись его имени, того пестрого корабля под парусом, выкрашенным в темно-красный свет. Сыновья Виглофа Ворона бросали якорь у самого выхода к морю. Их жилище называлось Сехейм, морской дом. Здесь тоже денные ночь глядели со скал бдительные сторожа. И снова, как и в три радостная весть обогнала шедший корабль. Сэхэйм стоял над узкой и глубокой бухтой, в которую даже при самом сильном отливе мог войти Драккар. Поэтому ограда вокруг двора имела двое ворот, одни на суше, другие в воде. Внутри двора виднелось несколько жилых домов и, конечно, вместительный корабельный сарай. Да и сами дома, сложенные из бревен и камня, больше всего напоминали опрокинутые корабли. Длинные, с выпуклыми килями крыш. Над крышами курились сизые дымки очагов. Свежий ветер, предвестник непогоды, пригибал их к воде, и казалось, будто это сам берег тянулся руками к подходившему кораблю. Сбросив парус, черный корабль скользнул в распахнувшиеся морские ворота. «Мать — Мать! — крикнул Хальгрим Хевдинг, — и на берегу родилось эхо. — Мать, встречай! Звениславка внимательно разглядывала стоящих на берегу. К самому краю воды выбегал из домов все новый народ. Молодые парни, зрелые мужи, женщины, ребятня. Воины, привычно опоясанные мечами. И рабы-трейли, испачканные в навозе. Четверо сильных мужчин уже держали на широкие сходни. Когда эти сходни со стуком ударятся о борт корабля, люди скажут, что поход действительно закончен. А возле них стояла та, в ком Звенеславка с первого взгляда угадала хозяйку двора. Фрейдис Асбьорн Датир успела переодеться в крашенной одежды. Ветер тревожил воду фьорда, и легкие волны подбегали к самым ногам. Но она не замечала. Она не махала руками и не кричала приветственных слов, но серебряные застежки дрожали на ее груди. Темный плащ распахивала ветром, она его не поправляла ле Фредди суетилась горбуня служанка, древняя, как сама старость. Пронзительный голосок не терялся даже среди общего шума, но хозяйка навряд ли внимательно слушала ее болтовню. Хальгрим Хевдинг стоял на высоком носу корабля, положив руку на деревянную спину дракона, и Хельги помедлив поднялся рядом с ним. И нетерпеливый Видга вскочил на скамью, выглядывая из-за плеча отца. «Такие дети и внук!» Было кем гордиться, было о ком молить в святилище могучего Тора. Вода нынче стояла высоко, и боевой корабль сходу набежал на берег, Хальгрим не стал дожидаться сходней, сбежал по протянутому веслу. Фредис не выдержала, ступила прямо в воду навстречу ему. Хальгрим легко подхватил ее, поставил на камень. Фредис прижалась к его груди, и на какое-то время все прочее перестало существовать. Он был дома. Живой, и Хельги, и Видга, и ни на ком из них не было ран. Счастье! Каждого морехода ждали широкие объятия друзей и родни. Гуннор и Гудря Толовса над души хохотали, разглядывая смуглолицую и ун. Та пряталась за Сигурда, перепуганная не на шутку. Видга спустился на берег среди первых и тут же влепил под затыльник чумазому сыну рабыни, подвернувшемуся под ноги. Когда с корабля сошел Хельги, Фредис поспешила навстречу. — Кто это? — спросила она с удивлением, заметив Звенеславку. Та смирно шла рядом с Вигловсоном. Этот викинг редко позволял ей отходить далеко. Хельги сказал, — Я зову ее Астеньки, потому что она из Гордорики. Она красивая и нравится мне. — У нее умные глаза, — похвалила мать. — Думается, не ошибусь, если скажу, что она из хорошего рода. Славная рабыня будет во дворе. Хельгет так и встрепенулся, но тут вмешался Хальгрим. Он сказал, — Мне все равно, мать, но ты знаешь, что ему больше нравится, когда мы называем ее гостьей.